Глава 19 Леона. «Леонтайн Тиангар Хейл и Редмонд Аландор», — звенел голос церемонии мейстера. «Тиангар? Леонтайн Тиангар? У Валентайна есть взрослая дочь?» Шепот одинаковых вопросов разнесся по залу, и толпа гостей слилась в единую массу. Но в то же время я чувствовала любопытные взгляды гостей. Каждый до единого, словно тысячи иголок, впивалось в кожу. Но больше всех резал взгляд жениха. Он смотрел с осуждением. Выпустил мою руку и отошел на несколько шагов. «Меня раскрыли. Вот так просто объявили во всеуслышание. Как же не хотелось верить в это, подобное только в страшном с ней присниться. Так стоп, это как раз-таки он и есть» пожалуй, мой самый страшный кошмар за последнее время. Я резко села на постели и огляделась по сторонам. Ни гостей, ни церемонии мистера, ни Аландора. Только моя пустая комната и аллеющие на горизонте неба в небольшом окне. В обычное время я бы уже вскочила с кровати и бросилась заниматься делами. Но сегодня обещал быть непростой день и лучше накопить силы. До обеда мне предстояло поработать в лавке, встретить несколько поставщиков и принять партию товара, так что помощь Арчи в зале была как нельзя кстати. Прием в честь помолвки Амалии и Итаниэля начинался в шесть вечера и обещал продлиться до ночи. А значит, времени на подготовку у меня не так много. По мне, так это глупое расточительство, когда у тебя через неделю свадьба. Но у высшего света свои причуды. «А мне теперь наряжаться». Разобравшись с делами в лавке и успев порядком устать, поднялась наверх. «Пора собираться на бал». Окинула суровым взглядом платье, которое подготовила для этого мероприятия Агнес, а Редмонд отвалил баснословные деньги. Оно вчера не уместилось в шкаф, и пышная красно-золотая юбка призывно торчала наружу, напоминая о предстоящем испытании. «Собиралась я как на каторгу». Водные процедуры, обновленный нейтрализатор, разные ритуалы красоты для свежести и сияния кожи, и чтобы волосы обязательно блестели. А как же, надо соответствовать. Легкий макияж и прическа. Казалось бы, ничего сложного, но несколько часов пронеслись незаметно. Прежде чем нарядиться в платье, спустилась проведать Арчи. Кот уверенно стоял за прилавком в своем вчерашнем образе невысокого круглого мужичка и, кажется, неплохо справлялся. Даже слишком хорошо флиртовал с какой-то покупательницей и так глупо хихикала, соглашаясь купить что-то еще. Но я мешать не стала. Пусть работает, хоть какая-то польза от этого рыжего шпиона. «Тебе тут снова подарочки шлют», — сообщил кот, когда я прошла в зал и достал из-под прилавка большую бархатную коробочку для украшений. Мои брови взлетели вверх. Судя по размерам, там огромное колье или даже целая тиара. Предусмотрительность Редмонда поражала. В этот раз он решил заранее прислать мне украшение, к огромной радости для меня. Убедившись, что в лавке все в порядке, снова поднялась наверх. Платье завораживало. Работы Агнес всегда были великолепны, но я раньше ничего подобного не покупала. Мне просто некуда было надевать такие красивые, но непрактичные наряды. Воздушная ткань переливалась с золотого до темно-медного и красного, и идеально сочетаясь с волосами и глазами, оттеняла светлую кожу. Фасон подчеркивал тонкую талию и придавал образу женственную хрупкость. Вздохнула, рассматривая отражение в зеркале. Видеть себя такой было непривычно. Это вроде бы я, но в то же время девушка была мне незнакома. И я не могла понять, нравится она мне или нет. С одним точно не поспоришь. Она настоящая красотка. Но образ был еще не завершён Остался последний штрих. Украшение. Редмонд знал, что те, которые он подарил в прошлый раз, не подошли бы к платью, Видимо, поэтому и прислал еще. В этот раз он превзошел себя. Если я думала, розовый комплект безумно красивый и дорогой, то это великолепие превосходило его по всем параметрам в десять раз. Кто-то явно привирает о своих капиталах, раз может позволить такие подарки невесте. Сложное колье состояло из нескольких рядов различных камней, но самыми дорогими были три камня в центре, Дракониты. Они добывались в самых глубоких шахтах гор. Более редких и дорогих драгоценностей я не знала. Подобный камень мне доводилось видеть однажды. Одно из массивных колец, которые носил отец, было как раз с таким камнем. Как сейчас помню, в детстве я часто зависала и теряла нить разговора, околдованная огненными всполохами в глубине полупрозрачного черного камня. Раньше такие камни венчали корону правящего рода драконов. Когда Алерентар еще не был единой империей, объединявшей в себе множество королевств и рас. Но древний род драконов, наделенных темной магией, давно канул в лету, как и их сокровища. А такой красоты даже во владениях горного клана не добывали уже очень давно. Отказаться от подобного украшения было выше моих сил. Колье идеально легло в вырезе платья, завершая образ. Удивительно, но к нему подошли мои старые сережки, доставшиеся от мамы. Я была готова. Осталось еще кое-что сделать. Пусть Фредерик мне вчера толком ничем не помог. Кое-что полезное я все же вынесла из этой встречи. Конечно, пить успокоительное было слишком банальным и не особо эффективным средством в борьбе с собственной магией. Но лишним не станет. Возможно, это позволит мне лучше держать хотя бы не магию, но себя в руках. У тебя взгляд, словно ты на войну собралась. Поделился своими впечатлениями Арчи, когда я спустилась вниз. Ты почти угадал. Не боишься, что Большой Лорд разозлится из-за твоих выходок? А тебе, ли не все равно. Ты, кажется, был не против, чтобы я, наконец, задумалась о собственной семье и драконятах. «Какая разница, с каким драконом я соберусь это сделать?» «А ты собралась?» Хитро прищурившись, уточнил кот. «Конечно нет», — фыркнула я. «С каких пор у рыжика проблемы с чувством юмора?» «Хочешь сказать, совсем не прониклась к своему дракону симпатией?» «Не верю». «Я выше этого и держу себя в руках», — уверенно заявила я, гордо задрав подбородок. «И он не мой». Обычно я злилась, когда Арчи заводил подобную тему разговора. Но, видимо, успокоительные травки действовали. Я была готова продолжить спор, но нас прервали. Очень вовремя я успела замолчать. В центре зала открылся портал, из которого вышел да нельзя серьезный Аландор. Черный фрак сидел на нем бесподобно. Впрочем, дракон всегда выглядел строго и безукоризненно хорошо. Редмонд смирил меня оценивающим взглядом и тихо проговорил. «Ты прекрасно выглядишь. Даже слишком». В ответ на не самый оригинальный комплимент я лишь кивнула и улыбнулась. Дракон подставил руку, которую пришлось принять, и открыл новый портал. «Ну что ж, спектакль продолжается. Переходим к следующему действию». «В этот раз народу было куда больше». Дом Драйка мало чем отличался от ему подобных, разве что обстановка в темных тонах немного не соответствовала нынешней моде. Но этому мрачному дракону как нельзя подходило. А вот Тамалия в своем нежно-голубом платье жемчужно-светлыми волосами смотрелась чужеродным пятном. Официальные приветствия, лживые улыбки и пожелания счастья. Не будь я так напряжена, обязательно бы сострела на эту тему. К чему все эти поздравления, когда до свадьбы еще есть время, и все может поменяться? Но было не до рассуждений. Мой ночной кошмар грозил воплотиться в реальности. Уж больно происходящее напоминало его. Мы остановились на лестнице. Внизу уже собралась немалая толпа гостей. «Редмонд Аландор и...» Мужчина сбоку чуть не напугал меня. Его голос был усилен заклинанием, и все гости обернулись к нам. Музыка стихла. «Леона Хейл», — продолжил мужчина, прочитав мое имя на бумаге. Я бы вздохнула с облегчением и расслабилась, куда ночь ушла туда и кошмары, но не успела. Оказалось, наяву может происходить кое-что и похуже. Мы с Редмондом только спустились вниз, присоединяясь к гостям, и разносчик с игрестым вином вручил нам по бокалу, как объявили следующих гостей. Лорд Валентайн Теонгар, Глава горного клана драконов, Член Совета Существ, Фредерик Теонгар и Нола Теонгар. Сердце замерло, пальцы задрожали. Не только я, но и все гости повернулись к вновь прибывшим. Судя по шепоткам в зале, Валентайна многие не ожидали увидеть. Особенно я. Он же не ходит на балы. Впрочем, я тоже раньше не ходила. Действие успокоительных травок в момент закончилось. Я не успела понять, что дальше произошло. Это я так сильно сжала бокал, раскрошив, и осколки осыпались на пол, или он просто выскользнул и уже потом разбился? Впрочем, это было не так важно. Внимание отца тут же оказалось приковано ко мне. Это было неизбежно и без разбившегося бокала он бы меня заметил. Мы стояли в первом ряду гостей. Мачеха предпочла сделать вид, что не замечает меня. Фредерик ухмыльнулся и беззастенчиво подмигнул. Щеки залил румянец, и я стыдливо отвернулась. Боги, надеюсь, Редмонд не подумает, что мы близко знакомы. К счастью, мой жених ничего не заметил, видимо, решил, что его конкурент заигрывает с кем-то другим куда больше его занимал лорд Тонгар, который направлялся прямо к нам. Ну, конечно, куда же еще? Заиграла легкая ненавязчивая музыка, и внимание гостей рассеялось по залу. Аландор сухо поприветствовал горный дракон. Меня отдельным приветствием не удостоили, только тяжелым недовольным взглядом. Господин Тёнгар, рад встречи! вы внимание Валентайна к моей скромной персоне не осталось незамеченным. «Это моя невеста, Леона», — напомнил Редмонд, но его тут же перебили. «Я прекрасно помню об этом», — жестко отчеканил отец. «Я одного не пойму. Зачем тебе невеста, Редмонд? Надеешься обскакать конкурентов на выборах в совет? Так не выйдет. Для этого придется еще и жениться». Ладонь жениха сжала мою. Не сильно, но я почувствовала, как Редмонд напрягся от этих слов. Да, так далеко завести игру не получится. В любом случае, подобное выслушивать было неприятно. Как уж тут промолчишь. Понимаю, не просто поверить, что кто-то вроде Редмонда готов жениться на девушке ниже себя по положению, на простой ведьме. Но иногда и такое случается. Для истинной любви, знаете ли, нет преград. Глаза господина Валентайна опасно сузились. Но уж чего-чего о -чего, гнева отца я не боялась и совершенно не чувствовала мук совести, ведь мне удалось задеть его за живое. Иногда она их просто не видит, а иногда это и вовсе не любовь. Ну, просто философ. Желания общаться у меня не было, так что развивать эту тему я не стала. За наши отношения с Редмондом я вступилась, и этого более чем достаточно, если вспомнить. Все это всего лишь фикция. «Хорошего вам вечера, господин Валентайн», — вежливо поклонился мой жених и потянул меня за собой в сторону. Я и не думала сопротивляться. Честно говоря, испытывать терпение отца рискованно. Не знаю, какую игру он затеял и почему до сих пор не раскрыл мое происхождение Ландоро но в любой момент ему может это надоесть. «Тебе удалось задеть его за живое. Откуда ты знаешь его историю?» — спросил Редмонд, когда мы отошли подальше от Тионгаров. Тон дракона мне сразу не понравился. Слишком много в нем было подозрения, которое ему не удалось скрыть за маской невозмутимости. Неужели мой намек отцу вышел настолько толстым, что даже Редмонд догадался?» «Молодец, Леона. Вечер только начался, а ты уже чуть не попалась, причем по собственной инициативе. Давай теперь выкручивайся». «Какую историю?» — невинно хлопая ресницами, — уточнила я. «Печальную историю любви лорда Тионгара». «Впервые слышу. Может, поведаешь мне?» «Не подозревала, что об этом может быть известно Редмонду, поэтому и ляпнула, не думая». Это не та тема, которую стоило развивать, но я не могла сдержать любопытство. Больно интересно, какую версию знает Редмонд. Эта история случилась в один из брачных сезонов. Кстати, она чем-то похожа на нашу. Я скептически вздернула бровь и с трудом промолчала. Очень сомневаюсь, что там есть что-то общее. Тионгар тоже встретил девушку не из своего круга. На тот момент уже имелись договоренности с Инолой, но официальной помолвки не было. Я слышал что их брак чуть не сорвался, и Тионгар всерьез увлекся той девушкой. Но в последний момент не поддался страсти и выбрал подходящую партию. Снова не сдержала я свой язык. «Нет», недовольно, — недовольно ответил Редмонд. Девушка отказалась от брака по непонятным причинам. Тогда Тионгар все-таки женился на Иноле. «Чушь!» Хотелось мне воскликнуть. С трудом сдержалась. А потом в душе поселилась капелька недоверия. Отказалась от брака по непонятным причинам. Редмонд бы не стал выдумывать. Но как до него дошла именно такая версия событий? «Олесия с моей матерью как-то обсуждали это, еще когда я был маленьким», пояснил Редмонд, заметив мое удивление. «А я подслушал». Что за непонятные причины? Либо все это неправда, либо я могу попытаться найти ответ в тех письмах. Об отношениях отца и матери я слышала только от тёти Гвен. Мать, сколько я помню, никогда не касалась этой темы. Нестерпимо захотелось вернуться домой и прочитать каждое письмо. Вот дура, почему я раньше этого не сделала? Впрочем, у меня вообще была мысль их уничтожить. Рука не поднялась. Так что хорошо, что они все еще целы. Увы, вернуться домой мне предстояло еще не скоро. Вечер только начался. Когда большинство гостей собралось, и Таниэль, и Амалия вернулись в зал. Их танец открыл бал, после чего к ним присоединились другие пары. «Подаришь мне танец?» Я не сразу поняла, от чего Редмонд от меня хочет. Мыслями я была не здесь». Заметив, как я глупо таращусь на его протянутую руку, жених нахмурился. «Прости, я никогда не спрашивал, ты не умеешь танцевать?» «Что?» «Разумеется, умею. Приглашение на танец я приняла. Конечно, можно было соврать, но лишить Редмонда этой возможности из-за моих прихотей было неправильно. Тем более, лучше кружиться в танце, чем давать людям шанс меня расспросить. И я нисколько не пожалела о том, что согласилась». Честно говоря, это был мой первый танец с мужчиной. В школе для девочек мы танцевали только друг с другом. И это было так давно. Удивительно, что я ничего не забыла. Но надо отдать должное жениху. Он отлично вел. Если бы меня еще не смущали его рука на талии и этот внимательный взгляд. Еще один секрет в копилку. Тихо проговорил Редмонд, едва заметно улыбнувшись. Секрет? уточнила я внутри, не напрягаясь. «Да, секрет. Ты полна загадок, Леона Хейл, и я задался целью разгадать их все». От этого откровенного заявления мне стало жарко. В висках застучало, а дыхание сбилось. Будто он не тайны мои хотел разгадать, а как минимум предлагал продемонстрировать, что у меня там под платьем. Впрочем, забраться в душу, что может быть интимнее?» «Не надо выдумывать. Я открытая книга». Попробовала я отмахнуться, вспомнив слова сводного брата. «Не для меня». Танец закончился. После очередного поворота я оказалась приезжата к дракону слишком близко, и отпускать меня он не спешил. «По-моему, идеальный момент для поцелуя», — подметил мой жених. «Нет». «Нет». По нашему соглашению поцелуи не обязательны, и я говорю «нет». И ты задаешь слишком много вопросов, Редмонд. Это называется сообщение Леона. В любом случае, момент уже упущен. Вот и славно. Я попыталась высвободиться из крепких объятий, но удалось лишь немного отстраниться. Предлагаю продолжить танцевать. Может, прервемся? Я бы выпила чего-нибудь. Хорошо. Не стал спорить жених, взгляд его скользнул по моей шее, и я невольно коснулась камней на колье. Мало ли, вдруг что-то потерялось. Но все казалось еще хуже. «Заодно расскажешь, откуда у тебя такая драгоценность?» драконье чутье подсказывает, что это не искусная подделка. Суровый взгляд обещал мне допрос с пристрастием, и я тяжко сглотнула. «Что же мне так не везет?» Опять ошиблась на ровном месте. У меня и в мыслях не было, что колье от кого-то другого. Даже думать не хочу от кого. Вариантов всего два. Либо это отец, либо Фредерик. И ни один из них в качестве дарителя меня не устраивал. И уж тем более я не могла понять, к чему подобный жест. Мысли путались. От танца и напряженного разговора разболелась голова. Я бы не отказалась от глотка свежего воздуха, нас бегать с бала прямо сейчас было бы подозрительно Редмонд отвел меня в сторону от танцующих и отправился за напитками увы куковать в одиночестве мне не дали начинался очередной танец и нашлись желающие пригласить на него именно меня госпожа хейл разрешите пригласить вас на танец раздался низкий знакомый голос. Стоило зазеваться, как сводный братец сцапал мою ладонь для поцелуя. Не сдержала возмущенного фырканья И почему я не удивлена? Пожалуй, надо было отказаться. Но Редмонд не торопился возвращаться. Возле стола с закусками он встретил Амалию и о чем-то говорил с ней. Удивительным образом рядом с ней не было жениха. Да уж, грех упускать такую возможность. «Разрешаю», — ответила я Фредерику. Ладонь ледяного дракона крепко сжала мою талию, притягивая ближе к себе. Слишком близко. Редмонд вел себя куда приличнее. Спускать подобное я не собиралась, и от души наступила братцу на ногу. Он недовольно что-то крякнул, а мне удалось отвоевать несколько сантиметров свободного пространства между нами. «Ты восхитительно выглядишь!» Заметила, как смотрят на тебя мужчины вокруг. «Как на аппетитного барашка, отбившегося от стада». Уверен, найдется много желающих попробовать увести чужую добычу. Вряд ли кто-то всерьез захочет на мне жениться. «Скорее, временно поиграть», — согласился братец. Этот странный разговор мне нравился все меньше, но танец продолжался, и деться от него было некуда. «И тогда их ждет разочарование, и я не поведусь на подобные игры». «Если Фредерик намекал на себя, то очень неудачно. Уж с кем-с кем, а с ним бы я связалась в последнюю очередь». «Конечно, они ведь не знают, что у барашка есть острые зубки. Драконии зубки». «Тише!» — зашипела я. «Он что, раскрыть меня собирается? Вокруг танцевали другие пары, и забывать про драконий слух не стоило. Меньше знают, крепче спят». «Согласен». Иначе за тобой начнется настоящая охота. Вот именно. Но я думаю, ты зря этого боишься. Мне казалось, ты достаточно сильная, и не с таким справилась бы. Я чуть резко не остановилась, нарушив стройные ряды танцующих, когда до меня начало доходить, к чему сводится разговор. Ты меня на что агитируешь? Раскрыть свою родословную на всеобщее обозрение? Постой! Варианты, кто подослал украшение, только что сократились до одного. Если это Фредерик, то я не только ноги ему отдавлю. Вовсе нет. Лишь хочу напомнить, что ты себя многого лишаешь. я никак не пойму, что ты вцепилась в Оландора. Это ты прислал колье? Проигнорировала я его вопрос. Предположим, я. Но заметь, взято оно из хранилища Тионгаров так что ты его носишь вполне по праву. Вот же подленыш! Мне повезло, что сокровища от Тиангаров не выставлялись на всеобщее обозрение, и большинство драконов понятия не имеют, что на мне за украшение. Зато отец уверенно узнал вещицу. Удивительно, что не подал вида. Ладно, при случае надо будет вернуть непрошенный подарок. Меня вполне устраивают те возможности, что есть сейчас — отчеканила я. Пусть запомнит сам и отцу передаст. И я уже говорила, с Редмондом меня связывает любовь и только она. Ты уверена в этом? Фредерик хитро подмигнул и закружил меня в череде поворотов. Может, проверим, насколько серьезны чувства со стороны твоего жениха? Нет, мне, конечно, было все равно. Я ведь знаю, что никаких чувств нет, Но выходить из образа нельзя. Даже перед Фредериком. Не так. Тем более перед Фредериком. Если даже он мне поверит, то все остальные подавно. Каким образом? Уточнила я сдержанно. Есть два варианта. Поцеловать тебя при аландоре Нет. Тут же перебила я. И что сегодня ко мне все с поцелуями пристают? Тогда второй вариант. Я могу тебя похитить, прогуляться где-нибудь в красивом месте. Ты ведь любила раньше осенние крокусы? В горах есть склон Лаура, там очень красивая поляна. На имени матери я споткнулась, и мысли унеслись прочь. Это совпадение или нет? Целый склон с поляной ее любимых цветов, названный в ее честь. Вернуться домой и добраться до писем захотелось вновь но этого я не могла себе позволить. Тем более, несмотря на порыв, меня все еще мучили сомнения, стоило ли копаться в прошлом. Леонтайн, ты меня не слушаешь. Вырвал из потока мыслей Фредерик. Этот вариант тоже нет, ответила я. И не называй меня Леонтайн. Просто выведи меня на террасу или балкон. Хочу подышать свежим воздухом. Тоже сгодится. Довольно растянул губы в улыбке Фредерик тут есть терраса с выходом в сад. Но уйти мы не успели. Едва танец закончился, и Фредерик хотел увести меня в сторону террасы, как Редмонд вернулся с напитками и преградил нам путь. Взгляд жениха метал изумрудные молнии, костяшки пальцев побелели, а бокалы с вином грозили превратиться в хрустальную крошку, как недавно мой. «Фредерик», — процедил Редмонд вместо приветствия. Кто тебе разрешил танцевать с моей невестой?» Подобный тон меня возмутил. «Ничего такого не случилось. Всего лишь танец. Да, Фредерик достаточно откровенно со мной беседовал, но я еще не сошла с ума, чтобы вестись на такой грубый флирт. Тем более, Редмонд не слышал нашего разговора. Я не вещь, которую можно одолжить другу или нет, Редмонд, и сама могу решить, с кем мне танцевать, а с кем нет». Промолчать я не могла. Терпеть подобный тон от фиктивного жениха я не собиралась. Вот, значит, как. И куда вы направлялись?» Девушка изъявила желание подышать воздухом. Охотно поделился этой информацией Фредерик. Бросив убийственный взгляд на моего сводного братца, Редмонд всучил мне бокал и, вцепившись в мою талию, потянул к выходу. И я сам в состоянии позаботиться о своей невесте. Сообщил он то ли Фредерику, то ли мне. «Не сомневаюсь», — ехидно добавил нам вслед Фредерик. «Меня и правда повели на террасу, а оттуда в сад. Вечер только начался, так что гости еще не успели разбрестись вокруг дома. Свидетели неприятной сцены выяснения отношений между женихом и невестой не оказалось». К счастью для нас обоих. Не хотелось, чтобы кто-то видел, как я буду душить зеленую ящерицу. Руки так и чесались это сделать, потому что кое-кто явно перешел границы. Я многое готова стерпеть ради общего дела, но не подобное отношение. Кого-то, может, и устраивает положение переходящего приза. Вещи, у которой в любой момент может смениться собственник. на меня точно нет. Впрочем, чего я ожидала от драконов. Ты меня бесишь, заявила без лишних прелюдий. «Еще раз так схватишь меня, я тебе руку отгрызу. От моей угрозы Редмонд опешил и резко остановился, перестав утаскивать меня в глубь сада. В смысле, заколдует так, что нечем хватать будет, поправилась я. Не свойственно ведьмам отращивать зубки, способные отгрызть конечность у дракона. Прости, предпринял дракон попытку примириться но звучало как-то не очень убедительно. Одно хорошо, Редмонд меня отпустил, но остался стоять слишком близко. Изумрудные глаза все еще опасно сверкали. Оставь свои извинения для кого-нибудь еще. Мне все равно, как ты себе представляешь нормальное поведение мужчины. Но пока мы якобы пара, будь добр, просто держать свои драконьи замашки при себе. Хорошо, тогда ты не провоцируй меня. И у меня нет никаких замашек. Что? «Я ничего не делала». «Ты танцевала с Теонгаром». «С каких пор это преступление?» «С таких. Меня это бесит», — вернул мне мои же слова Редмонд. «Кажется, дракон тоже изволил гневаться». «Хорошо. Оба постараемся друг друга не бесить». «Я не ожидала, что так легко соглашусь. А еще не ожидала, что его руки сомкнутся на моей талии и притянут ближе к себе». «Да что на тебя нашло?» Нервы мои не выдерживали, но близость дракона явно благотворно действовала на мою магию. Кровь в жилах словно вскипела, но никаких вспышек не последовало. Ты, Леона, ты. Быстрее, чем я успела среагировать, губы Редмонда накрыли мои. Мягкий, осторожный поцелуй выбил почву из-под ног. Как удачно, что дракон меня крепко держал. Но не почувствовав сопротивление, он усилил напор. Поцелуй перестал быть нежным. Мои губы безжалостно смяли, заставляя открыться, ответить. Нет, конечно, отвечать никто не заставлял, но я не смогла устоять. Манящий запах дракона окутал меня всю, проник глубоко в легкие и задурманил голову. Я ответила жадностью, впиваясь в губы дракона. Сама обняла его руками за шею, чтобы оказаться еще ближе. Даже страшно подумать, куда бы меня завела эта безудержная страсть, благо Редмонд сам отстранился. Леона. Прошептал он мне в губы и попытался заглянуть в глаза. Этой передышки хватило, чтобы прийти в себя. Всего лишь секунды, чтобы осознать происходящие последствия. Увы, подумать как следует времени не оставалось. Не придумав ничего лучше, я зарядила жениху пощечину. Честно говоря, мне бы тоже не помешала хорошая плеуха. Что я творю? Редмонд посмотрел на меня с недоумением и потер ушибленную щеку. Пожалуй, силу я не рассчитала, но уж объяснять точно ничего не стану. Не дожидаясь разборок, да и сама не горя желанием что-то объяснять, я направилась прочь. Вот только не в сторону бального зала. Хватит с меня на сегодня. Увы, недолго я продержалась. «Леона!» — услышала я за спиной. К дому все же следовало вернуться, но к выходу на улицу, где можно было поймать экипаж, я собиралась попасть, обогнув его. «Куда ты направляешься?» Обернулась, чтобы бросить недовольный взгляд на Редмонда. Оказывается, он последовал за мной. «Подальше от тебя и...» Своей семейки, — хотелось добавить, но я вовремя прикусила язык. «Мне стоило сдержаться», — послышалась виновата. Я на это ничего не сказала, потому что это мне стоило сдержаться. Не отвечать на поцелуй и не заниматься рукоприкладством после, только потому что понравилось». Да, чертовски понравилось. Это больше всего излило. Шла я бодро и уверенно, не обращая внимания на преследовавшего дракона. И так бы ушла, если бы мой взгляд не привлекла приоткрытая дверь. Судя по ее размерам и неприметному пошарпанному виду, помещение не для господ. Подсобка какая-то или подвал? На пройти мимо мне не дал знакомый запах. В моей лавке пахло очень похоже смесь сушеных и свежих трав, разных корешков и порошков из коры. Я решительно свернула к двери, вовремя вспомнив, почему Редмонд вообще предложил весь этот фарс. Ведь не из-за того, что не мог снять с меня свое кольцо. Он считает, что в помолвке и Таниэля, и Амалии что-то нечисто. И вполне мог быть прав. Надо только больше выяснить о драйке. А странное помещение, из которого тянуло как из моей лавки, точно подозрительно для дракона но редко кто из них увлекается зелье вареньем. «Леона, что ты делаешь?» услышал я недовольный голос Редмонда за спиной. «То, что должен был сделать ты, разгадывают тайны и Итаниэля Драйка». Решительно открыла дверь. За ней оказалась темная лестница, ведущая вниз. Подвал все-таки. Проход узковат для пышной юбки, но я все же протиснулась. А вот Редмонд уже не поместился, ему снова пришлось идти позади». Мне это уже не интересно Пойдем обратно. Что? Мои тайны оказались интереснее? Под я даже не думаю отступать. Увы, впереди ждала еще одна дверь, и та была надежно заперта. Судя по светящемуся контуру, без магической защиты не обошлось. Закрыто. Все. Пойдем обратно. Явно обрадовался Редмонд. С ума сошел. Что может быть подозрительнее, чем запертая и защищенная магией дверь в подвал? Там может быть что угодно. Редмонд почему-то не разделял моего интереса. Зато мне было крайне любопытно. Отступить, когда близок к разгадке какой-то тайны, было выше моих сил. Вот только как ее открыть? «Не поможешь?» Предложила я устроить дракону проникновение со взломом. «Нет», — твердо заявил Редмонд и развернулся, направившись наверх. «Бросишь меня здесь одну?» Удивилась я. Если только так до тебя дойдет, что я больше не хочу лезть в чужие жизни, и мне плевать на тайные или Драйка, тогда да, я оставлю тебя здесь одну. Я в этом не собираюсь участвовать». Я стиснула зубы от досады. Вот же выискался правильный. Из чего ему так резко стало все это не надо? Может, он еще и чужую свадьбу передумал расстраивать? Редмонд действительно пошел на выход. А я осталась стоять на месте. Как тут уйдешь, когда я всем нутром чую, что за этой дверью прячется что-то важное? Я оглянулась, но Редмонд уже поднялся. В груди неприятно кольнула обида. Неужели он действительно ушел? Но нет, переживать по этому поводу я точно не буду. Я ведь привыкла совсем разбираться сама и надеяться только на себя. Тогда зачем мне Редмонд? Так, где там моя драконья сила? Пришло время направить ее в полезное русло. Скинув руки, я попыталась призвать магию и направить силу на дверь. Как вдруг раздался щелчок, и с протяжным скрипом дверь отворилась. Увы, не от воздействия моей магии я совершенно ничего не успела сделать, только спрятать руки за спиной, будто преступница. «Вы что здесь делаете?» Глухой, рычащий голос Этаниэля Драйка заставил вздрогнуть. Сердце безудержно пустилось в пляс. Мне показалось, он готов меня раздавить прямо на месте, как очень назойливую муху. Я растерянно отвела взгляд, мысли путались, и подходящая отговорка не приходила на ум. Зато очень удачно я заметила обстановку позади дракона. Он хоть и загораживал большую часть прохода, но кое-что я успела увидеть, прежде чем дверь закрылась. Не просто так из помещения тянуло знакомыми запахами. В доме драйка пряталась комната для приготовления зелий, очень похожая на мою мастерскую. Но куда больше меня зацепил простой черный плащ-балахон, висящий на крючке. Очень знакомая вещица. Да, таких одеяний тьма тьмущая, но какова вероятность, что человек в таком же балахоне встретился на пути Амалии на скачках? А спрятанная за семью печатями мастерская зельевара очень вязалась с моим недавним покупателем. Совпадение? Что-то я в них не верю. Вот только докопаться до истины мне явно не собирались позволить. Рука дракона вдруг взметнулась вверх и молниеносным движением пригвоздила меня к шершавой стене. Сила издавила плечо. Спасибо, что не шею. Ну или, по крайней мере, не сразу. Судя по тьме, сгустившейся в глазах драйка, он был способен на многое. «Вы помните, о чем я предупреждал вас?» Произнес он тихо, но очень угрожающе. Впервые в жизни мне стало по-настоящему страшно. Даже когда в лавку ввалились бандиты и угрожали, я всерьез не испугалась. Наверное, подсознательно чувствовала, что сильнее, даже имея только ведьмовскую силу. С мужчинами и людьми точно бы справилась. А здесь высокородный дракон. Впрочем, я тоже не так уж проста». Цепилась в руку драйка, которая меня удерживала. Магия неохотно, но потянулась кончиком пальцев. Рыжие светящиеся всполохи окутали мою ладонь. Не знаю, как магия подействовала, я впервые применяла чистую силу, но Итаниэль поморщился, словно от боли. И не отпустил. Наоборот, наклонился и прорычал тихо, зато прямо мне в лицо. «Когда лезете в чужую личную жизнь, не забывайте» что и в вашей может оказаться немало интересных тайн. Да, госпожа Тионгар? Весь боевой настрой разум схлынул. Я отпустила Драйка, а он отпустил меня. Поверить не могу, он все знает. Вы... я не... Ваша магия окончательно вас выдала, услужливо пояснил Драйк, осторожно поддев пальцами мое колье. Как и эта вещица... «Будь проклят, мой сводный братец, за то, что подсунул мне семейное украшение. И я тоже, хороша, нашла, где и перед кем светить магией». Тяжело сглотнуло. Страх отступил. Но ощущение надвигающейся беды не ушло. Сейчас Драйк все расскажет обо мне, и... Понятия не имею, чем это все для меня обернется. Может, и не случится ничего такого. «Если хотите и дальше хранить свои тайны...» Не лезьте ко мне, Амалии и ее семье. Вам ясно? А с чего вы взяли, что я дрожу своими тайнами? Сделала я невозмутимый вид, но то ли не очень убедительно играла, то ли драйк был еще проницательнее, чем я думала. Может, проверим? Вот же засранец, нашел куда давить, я бы даже сказала угрожать. Стеснула зубы и согласно кивнула. «Инстинкт самосохранения подсказывал, с драйком шутить опасно, и лучше всего сейчас согласиться, а там посмотрим». «Леона!» — взволнованный голос Редмонда послышался сверху. «Фух, все-таки не ушел, не бросил меня тут одну!» «Милый, прости, но здесь уединиться не получится!» Громко и излишне пескляво выкрикнула я и почти бегом бросилась к лестнице. «Ты был прав, беседка больше подходит для свидания!» Драйк оказался очень догадлив, но не признаваться же ему в том, что он прав, и я тут что-то вынюхивала. «Леона?» Редмонд встретил меня с недоумением на лице и позволил приткнуться к его боку. Схватила жениха за предплечье. Драйк не стал скрывать своего присутствия и поднялся следом за мной. Пожалуй, не будь Редмонд поблизости все это время, опять бы надумал всякого. С Драйком разошлись молча, отделавшись кивками и многозначительными взглядами. «Ты был прав», — тихо шепнула ему. «Не верю своим ушам. Ты признала, что я был прав? Мне удалось удивить жениха. По факту, конечно, он не прав. За той дверью мне удалось увидеть кое-что интересное. Вот только поделиться этим я не могла. И Таниэль четко дал понять, если я продолжу совать свой нос в его дела... Он вывернет наружу все мои тайны. И ладно, если только это. До этого момента я была уверена, что хочу оставаться Леон и Хейл, ведьмой с торгового квартала. Вычеркнуть из жизни все, что связывало с отцом. Но теперь всерьез задумалась. А стоит ли оно того? «Да», — признала. «Цени этот момент», — равнодушно ответила я. «Вряд ли такое случится вновь. И пойдем уже, здесь прохладно». «И что там было?» Не собирался так просто отпускать ситуацию Редмонд. Ничего интересного. Всякий старый хлам. Странно. Что Драйк там делал? Может, спросишь у него? Вот еще. Фыркнул Редмонд. Он все равно не скажет правду. Возвращалась в зал с большой неохотой. Излишнее внимание мне не нравилось. Да и новой стычки с отцом не хотелось. Я и так сегодня перенервничала. Может, расскажешь... «Чем тебе так не нравится, и Итаниэль?» — решила полюбопытствовать я. Редмонд недоверчиво покосился на меня, а я почувствовала себя глупо. но ну, конечно, дело-то не в драйке, а в Амалии». Я успела мысленно пожалеть о вопросе тысячу раз, как Редмонд решил все же ответить. «Прямых причин у меня нет, но косвенных полно. Например, он не жил в Алирене, хотя единственный наследник драйков». Бастард, и отец признал его только перед смертью. Бастардом быть преступление? Нахмурилась я. Мне, конечно, все равно, как к подобному относится мой эффективный жених, но все же стало неприятно. Да дело не в этом, а в том, как он неожиданно появился. До этого о нем долгое время никто не слышал. Потом ходили слухи, что единственный наследник рода Драйков погиб, а потом внезапное возвращение. Чем он занимался все это время? Но с подобными опасениями я не могла согласиться. Обо мне тоже никто не слышал, кроме самых приближенных к отцу людей. Вон, даже семейка Редмонда не в курсе, а они почти родственники сынолой. Не стало ничего говорить, развивать эту тему не стоило. Тем более после слов Редмонда у меня в душе тоже поселились и опасения, и сомнения. Тот незнакомец, который покупал соцветие туманника Безликого, что если он и вправду готовит зелье для изменения облика? но не шрамы прячет, как мне подумалось. Я ведь лица не видела. Шрам может быть и незначительным, но он вполне может принимать другой облик, другого человека, то есть дракона. А с такой мастерской для приготовления зелья и снадобий драйк может много чего еще готовить. От приворотного зелья до зелья внушения. Хотя едва ли Амалия находится под каким-то влиянием, мне все больше кажется, что она осознанно приняла предложение о женитьбе. А вот Драйк мог быть вполне не тем, за кого себя выдавал. Предположение достаточно безумное. К тому же бросаться подобными обвинениями и рисковать самой оказаться раскрытой я не могла. К моей удаче был один способ убедиться в подозрениях, ну или развеять раз и навсегда. Тот подозрительный покупатель должен был вернуться вновь ровно через две недели. Половина этого срока уже прошла, мысленно подсчитала, на какой день недели придется его визит. Это уже через неделю. День свадьбы Амалии и Итаниэля. Интересное совпадение. Совпадение ли? Вот и узнаем.